6. Над погасшим костром поднимался жар. Пряно пахло запеченным крабом. Хотелось вдыхать этот аромат вновь и вновь, пробуждая давно забытые воспоминания из детства. Маленькие крабы на рефере были еще живыми и пищали, когда мальчишки закапывали их в тлеющие угли. Белое сочное мясо просто таяло во рту. Мы глотали его горячим, обжигаясь, смеясь и дуя на пальцы. А сейчас… Мне нужно было поскорее выпить сок корка, выжить листья прямо в подставленный рот, хватая губами вязкие терпкие капли. Сначала зубы сведет приятной оскомой, а потом по всему телу разольется тепло. Уйдет боль, уйдут проблемы. Больше не надо будет вспоминать и думать о возвращении. И для этого я должен остаться сам, ведь корк – дело сугубо личное. Но Олеку все время был рядом, наблюдая, как я разделываю крабов. А после стоило ему убежать домой, как появился уора шаман пришел, поставил на землю плетенную корзину и молча сел у костра, поджав под себя ноги. Осталась последняя перевязка, сказал он наконец, когда мне уже надоело играть в молчанку. Я больше не принес гнойного паука. Ты вырастил своего собственного. Ложись. Сейчас прямо здесь, на песок? Да. Песок был теплым от полуденной матушки. Руки уорры коснулись моего бока. «Дай мне еще, начал было я, но осекся на полусловие. «Ты что-то хотел сказать, белая жаба?» «Нет, ничего». «А может, ты хотел попросить листья корка, которые стащил из моей хижины?» «Нет». «Листья, что лишают тебя разума, но позволяют справиться с болью и одиночеством?» «Нет!» а -а -а -а! «Что ты делаешь, разрази тебя гром! Чтоб тебя дьявол сожрал! Оставь это! Прекрати!» «Дьяволов не существует, белая жаба». В руках у Оры веселая окровавленная повязка из волокон шелкового дерева. «Ты сам это говорил?» «Не смотреть вниз! Смотри мне в глаза!» Казалось, что зрачки у оры сузились, делая его похожим на змею. Я не мог отвести от них взгляд. По правому боку что-то ползло. Касаясь кожи острыми коготками. выше, еще выше. Твоя рана больше не опасна, сказал уорра. Ты победил свою смерть. Он что-то схватил, пищащее и царапающееся, отодрал от моего тела и бросил клеющие угли. Вот твоя смерть, пропитанная ядом и гнилью, живи, белая жаба, назло всем своим врагам. Листья корка, которые ты украл, я оставляю тебе. «Если ты настолько глуп, то можешь выпить белый сок прямо сейчас и навсегда уйти в небеса. Назад ты уже не вернешься. Что для тебя важнее, твоя настоящая жизнь или придуманный мир, в котором останешься без возврата?» Его зрачки приобрели обычный вид. Шаман ухмыльнулся, показав остро заточенные зубы. «Жизнь, старик», — пришлось ответить мне. А, -а, а я не могу вернуться на рефеер». И она потеряла для меня всякий смысл. Я застрял на вашем проклятом острове. Каждый день, каждый проклятый день я зову почтового голубя с родины. Но ни одна птица меня не слышит. В боку пульсировала боль. Я опустил взгляд, ожидая увидеть открытую рану. Но на месте удара отравленным кордом был лишь свежий шрам. А зачем тебе возвращаться? Прищурился уорра. «Может быть, волны вынесли тебя сюда не случайно? Ты нужен нам, нужен Олеку, нужен Зои. Стоит мне лишь сказать, как она станет твоей, и никто, ни вождь, ни горк, не посмеют перечить. Но...» «Зои красивая женщина, и она тебя любит, белая жаба. Олеку тоже к тебе привязался». «Это исключено, шаман», — сказал я. «Меня ждут на родине». Мы снова встретились следующим вечером. Веста стояла на балконе, глядя вдаль. Я молча остановился рядом. Предзакатная мать бросала на воду кровавый отблеск, разделивший океан надвое. «Квенсен-Гаро», — прошептал я. «Что?» — переспросила Веста. Моя мама верила, что по кровавой дороге в океан уходят души мореходов, не вернувшихся домой из плавания. «Квенсен-Гаро», — шептала она на своем языке. «Будьте свободны!» И в ее красных зрачках отражались полухи заката. Отец сердился, когда слышал чужие слова. А потом мама умерла, и отец несколько месяцев пил дорогое вино из наших погребов. Пил как дешевую настойку из трактира. И не пьянел. «Ты похож на свою мать, Лес?» – тихо спросила Веста. Пойдем, я покажу ее тебе», – сказал я. Только сейчас она увидела свежий порез на моей щеке. «Что случилось? Это сделал Улерих, да? Ты знаешь, что дуэли у нас запрещены? За это ведь могут и повесить. Мой будущий муж еще жив? Ведь ты ничего ему не сделал?» «Нет». «Жаль», — вздохнула Веста. Мы вошли в длинный зал с портретами моих предков, что начинался сразу за балконом. Старик и два ключа уже и газовые фонари, и отблески огня блуждали по полотнам заблудившимися световыми зайчиками. Сквозняк что-то шептал над самым полом. Мы медленно шли, сопровождая мои взглядами из картин. Вот портрет Гвеста Пана Мистрали, основателя нашего клана, одноглазого мужчина с густой белой бородой. Хроника пишет, что он мог сломать подкову голыми руками, но историки всегда приукрашивают. Кто знает, что было на заре эры мореходов. А это прекрасная Элика. Единственная в истории женщина Тан Мистраля. В детстве возле ее портрета я задерживался дольше всего. Красотой и лики восхищались все мужчины того времени. Говорят, что из-за ее отказа покончил с собой Дель Брон, но еще болтают, что эта дама предпочитала женское общество мужскому. В конце галереи висел портрет моей матери. Это твоя мама, да? ⁇ спросила Веста. Красивая. Я кивнул. То, что делало уродливым меня, в маме лишь подчёркивало красоту. Белокурые волосы были словно волны в ясный день. Красные глаза светились, как драгоценные камни. На тонкой шее сияли алмазы. Отец привез ожерелье из далекого плавания и подарил даже не на праздник, просто так, как безделушку. «Лиса Панамистраль. Она родом с далекого южного острова возле самого барьера», – тихо сказал я. Отец привез молодую жену из плавания, и совет принял ее клятву, когда я уже должен был появиться на свет. «Ты так на неё похож, Лес?» Я пожал плечами. «Наверное. Во всяком случае, мне это не раз говорили. И еще за глаза меня называли проклятым полукровкой». Я зажмурился, стараясь прогнать картины вчерашнего вечера. Вчера я стоял возле портрета панны Элики, когда в зал вошел Ульрих. «Что, братишка, пришел вновь навестить свою детскую страсть?» Он подошел ближе. «Какая женщина, а? Кстати, Веста обещана мне, так что держись от нее подальше, мой храбрый мореход. Лучше любуйся своей эликой. Только не забудь при этом хорошенько запирать двери, чтобы не помешали». Шёпот сквозняка складывался в слова. «Убей!» — говорил он. «Перережь ему горло!» Хично ухмылялся сквозь белую бороду Пан Гвест. Панна Элика обольтительно улыбалась. «Обиды не прощают», — шептала она. «Десятки картин. А в самом конце уготовлено место и для моего портрета. Если, конечно, я не опозорю ни клан, ни гильдию». «Что? Хочешь меня прикончить, братишка? За мной должок», — ухмыльнулся Ульрих, прикасаясь к шраму на своей щеке. «Ты уже научился драться как мужчина? Или всё ещё остаёшься маменькиным сынком? Что то хотел сказать, полукровка?» В картинной галерее мы с Улерихом были одни. Хотелось вырвать корды и полоснуть по его шее. Он рухнет на пол, заливая все кровью, а после меня повесят во дворе замка, ведь дуэли в мистрале караются смертью. Улерих только и ждет, чтобы я достал свое оружие. Он тоже искусный фехтовальщик. Я молча направился к портрету матери. Постой! Мы еще не договорили! Улерих схватил меня за плечо. Мама, что бы ты сделала на моем месте? Ты всегда учила меня быть сдержанным и холодным, думать, прежде чем действовать. Не поступай как отец мой, Грейм, хотя ты так на него похож. Отец был тем, кто истребил ее народ. все население острова, вина которых состояла лишь в том, что они посмели выйти в океан. Их маленькие суденушки с узкими, как крылья чайки, парусами плавали даже быстрее наших фрегатов. Отец рассказал мне об этом уже после смерти матери, будучи в стельку пьяным. Островитяне были странным народом, поклонялись воде и светилу, верили, что могут говорить с морскими тварями и управлять погодой. Но самое удивительное было то, что они находили дорогу сквозь барьер с его штормами, чудовищами и водоворотами, глазами океана. Плавали на своих кораблях без всяких пасов туда, на ту сторону и возвращались обратно. «Этого не может быть», – отвечал я. В то время я учился в академии и вернулся на рефейр, Из-за болезни мамы. Мы не успели попрощаться. На ее могиле уже распустились сиреневые цветы помника. Такие, какие она любила. Все подчиняется строгим физическим законам. За барьером нет жизни. Это конец всему. Миру, океану, всему. Там ничего нет. Да, соглашался отец. Там ничего не должно быть. Но они плавали. А значит, нарушили закон мореходов. Поэтому подписали себе смертный приговор. «Я не мог поступить иначе», — сказал отец. «Ведь на борту был эмиссар Бриза. Помнишь, я рассказывал тебе об особом поручении, но никогда не уточнял, что надо было сделать». «Там, в Бризоле, боятся?» — добавил он, смахивая слезу. «Я впервые видел, чтобы отец плакал. Пусть это были и пьяные слезы. Боятся раскрытия тайны, боятся потерять власть и опасаются того, что привычный мир уйдет у них из-под ног, как палуба во время шторма. В карательную экспедицию был отправлен только морской дьявол. Всего один корабль с верным бризу капитаном. «Я спас Лиссу», — сделав своей женой, но она меня ненавидела все это время. Наверное, отец не помнил тот наш разговор. Скорее всего, не помнил. И это к лучшему. «Ты так похож на свою мать», — сказал он, прежде чем уснуть, опустив голову на грязный стол. Я уплыл в академию, не попрощавшись. Пальцы Уллериха вцепились мне в плечо, как когти поморника. «Что ты сказал, мой храбрый мореход?» «Квенсен Баттер, будь смелым», — едва слышно повторил я, глядя в глаза матери на портрете. «Как многого ты не успела мне рассказать, мама». Уллерих приставил корд к моей щеке. «Так ты будешь драться или нет, трус?» В ту минуту я мысленно не раз выхватывал свой корт. Сначала схватить руку Ульриха, дернуть на себя, освобождаясь от захвата. Потом выбить из его рук оружие и полоснуть по шее. Раз, другой, чтобы он захлебнулся собственной кровью. Отец долго учил меня контактному бою. Ведь в океане выживает тот, кто бьет первым. Вдарь его, сынок. Выпусти противнику кишки. Ощути его кровь, текущую по твоим пальцам. Но мой портрет должен висеть в конце галереи, а значит, я не достану оружие. Квенсен Гаро, будь свободным. Ульрих меня боится. Я понял это, когда уловил, как дрожат его пальцы у меня на плече. Боится до слабости в коленях и ненавидит еще с тех времен, когда в темной пещере я увидел его страх. Я повернул голову, и острие клинка в руке Улериха оцарапало мою щеку. Потекла кровь. «Мы ведь братья, Уль. Слышишь, Рыжий?» — сказал я, зажимая порез. «Люди одного клана не убивают друг друга. Не должны убивать». Я повернулся и, не дожидаясь ответа, направился к выходу из зала.